Второе. Развитие выразительности тела. Гимнастика, акробатика, танцы и прочее. Сегодня нам открыли таинственную комнату рядом с коридором, куда раньше никого не пускали. Ходит слух, что там будет школьный музей, который одновременно явится и сборной комнатой для нас, учеников. Предполагается развесить в ней собрание фотографий и репродукций с лучших мировых художественных произведений. окруженные ими большую часть дня, которая проводится в школе, мы будем привыкать к красивому. Говорят еще, что кроме этого музея, классической формы, которая нужна артисту, предполагается для контраста устроить небольшой музей без формия. Там, между прочим, будет собрана коллекция фотографий актеров в самых штампованных театральных костюмах, гримах и позах, которых нужно избегать на сцене. Эта коллекция поместится рядом в кабинете Ивана Платоныча. В обычное время она будет задергиваться драпировкой лишь в исключительных случаях демонстрироваться ученикам с педагогической целью, в виде доказательства от противного. Все это новые затеи неугомонного Иван Платоныча. Но, по-видимому, музей еще не скоро осуществится, так как мы нашли в таинственной комнате полный хаос». Хорошие вещи, гипсовые статуи, статуэтки, несколько картин мебель Александровской и Николаевской эпох, шкаф с великолепными изданиями по костюму. Много фотографий в рамках или без них, стояли и лежали в беспорядке по стульям, окнам, столам, на фортепиано, на полу. Кое-что уже повешено на стены. В двух углах комнаты прислонился к стенам целый арсенал рапир, эспадронов, кинжалов, масок и нагрудников для фехтования, перчаток для бокса». Это означает, что нам готовится ряд новых классов по физической культуре тела. Еще одна подмеченная деталь. На стене висит объявление, на нем выписаны дни и часы осмотра московских музеев, картинных галерей и прочего. По карандашным заметкам на этой бумаге я заключил, что готовится систематический обход достопримечательностей города. Такими экскурсиями, как видно по надписям, будут руководить опытные люди, которые прочтут нам ряд лекций, применительных задачам нашего искусства». Милый Иван Платоныч, как много он делает для нас и как мало мы его ценим. Сегодня Аркадий Николаевич был чуть ли не в первый раз на уроке шведской гимнастики и долго говорил с нами. Кое-что наиболее важное я застенографировал. Вот что он нам объяснял. Люди не умеют пользоваться данным им природой физическим аппаратом. Мало того, они не умеют даже содержать его в порядке, не умеют развивать его. Дряблые мышцы, искривленный костяк, Неупражненное дыхание – обычное явление в нашей жизни. Все это – результаты неумелого воспитания и пользования нашим телесным аппаратом. Неудивительно поэтому, что предназначенная для него природа работы выполняется неудовлетворительно. По той же причине постоянно приходится встречаться с непропорциональными телами, невыровненными упражнениями. Многие из этих недостатков в целом или частично поддаются исправлению. Но люди не всегда пользуются этими возможностями. Зачем? Физические изъяны в частной жизни проходят незамеченными, они сделались для нас нормальными, привычными явлениями. Но перенесенные на подмостки, многие из наших внешних недостатков становятся там нетерпимыми. В театре актер разглядывает тысячная толпа, увеличительные стекла бинокля. Это обязывает к тому, чтобы показываемое тело было здорово, красиво, а его движение пластичный и гармоничный. Гимнастика, которой вы занимаетесь более полугода, поможет оздоровлению и исправлению внешнего аппарата воплощения. Многое в этом направлении уже сделано. С помощью систематических ежедневных упражнений вы добрались до важных центров вашей мускульной системы, которые упражнены самой жизнью или до тех, которые остались у вас недоразвитыми. Короче говоря, произведенная работа оживила не только самые ходовые грубые двигательные центры, но и более тонкие, которыми мы редко пользуемся. Не получая необходимой им работы, они готовы замереть и атрофироваться. С оживлением их вы познали новые ощущения, новые движения, новые, выразительные, более тонкие возможности, которых не знали до сих пор. Все это способствует тому, что ваш физический аппарат делается подвижнее, гибче, выразительнее, отзывчивее и более чутким. Настало время приступить к другой, более важной работе, которую следует проделать в классе гимнастики. После минутной паузы Аркадий Николаевич спросил нас «Любите ли вы телесное сложение цирковых силачей, атлетов и борцов? Что касается меня, то я не знаю ничего более некрасивого. Человек с плечами в косую сажень с желваками по всему телу от мускулов, набитых не в меру и не на тех местах, которые нужны для красивых пропорций. Видали ли вы тех же атлетов во фраках, которые они надевают по окончании своих номеров, чтобы выходить в свите директора цирка, вводящего дрессированного красавца-жеребца?» Не напоминают ли вам эти комические фигуры факельщиков из похоронной процессии? Что ж будет, если эти уродливые тела оденут в средневековые иницианские костюмы, облегающие фигуру или в калет XVIII века? Как будут смешны в них эти туши? Не мое дело судить, насколько такая физическая культура тела нужна в области спорта. Моя обязанность предупредить вас о том, что такое благоприобретенное физическое уродство неприемлемо на сцене. Нам нужны крепкие, сильные, развитые, пропорциональные, хорошо сложенные тела Без неестественных излишеств Пусть гимнастика исправляет, а не уродует их Сейчас вы на распутье Куда идти? По линии ли развития мускулатуры для спорта Или же применяться к требованиям нашего искусства? Конечно, следует направить вас по этой дороге Я и пришел сюда сегодня с этой целью «Знаете же, мы предъявляем классу гимнастики и скульптурные требования. Подобно ваятелю, который ищет правильных красивых пропорций и соотношений частей в создаваемых им статуях, преподаватель гимнастики должен добиваться того же с живыми телами. Идеальных сложений нет. Надо их делать. Для этого, прежде всего, следует хорошо присмотреться к телу и понять пропорции его частей. Поняв недостатки, надо исправлять, доразвивать то, что не природой, и сохранять то, что создано ею удачно». Так, например, у одних слишком узкие плечи и впалая грудь. Необходимо развить их, чтобы увеличить плечевые и грудные мускулы. У других же, напротив, плечи слишком широки и грудь колесом. Зачем же еще больше увеличивать недостатки упражнениям? Не лучше ли оставить их в покое и все внимание перенести на ноги, если они слишком тонки? Развивая их мускулатуру, можно добиться того, что они получат надлежащую форму. При достижении означенной цели пусть спортивные упражнения помогают гимнастике. Остальное доделает художник, костюмер, хороший портной и сапожник. При всех указанных работах важно угадать пропорции и золотое сечение тела. На сегодняшний урок гимнастики вместе с Торцовым пришел известный в Москве клоун из цирка. Приветствую его, Аркадий Николаевич говорил. «С сегодняшнего дня в программу наших занятий вводится акробатика». Как-то не странно, она нужна артисту больше для внутреннего, чем для внешнего употребления. Для самых сильных моментов, душевных подъемов, для творческого вдохновения. Вас это удивляет? Мне нужно, чтобы астропатика выработала в вас решимость. Беда, если гимнаст перед сальтом «Арталь» или перед головоломным номером задумался и усомнился. Ему грозит смерть. В такие моменты нельзя сомневаться, а надо, не задумываясь, действовать, решаться и отдаваться в руки случая, бросаться, как в ледяную воду. Что будет, то будет. Совершенно то же необходимо делать артисту, когда он подходит к самому сильному кульминационному месту роли. В такие моменты, как «Олень ранили стрелой из Гамлета» или «Крови яга крови» из Отелла, нельзя раздумывать, сомневаться, соображать, готовиться, проверять себя, надо действовать». «Надо брать их с разбегу!» Между тем, у большинства артистов создается совсем иная психология. Они боятся сильных моментов и еще издали, подходя к ним, уже старательно готовятся. Это вызывает те зажимы, которые мешают раскрыться в сильных кульминационных моментах роли, чтобы целиком беспрепятственно отдаться им. Раз в другое вы посадите себе синяк или шишку на лоб. Преподаватель позаботится о том, чтобы она не была слишком велика». но слегка ушибиться для науки не вредно. Это заставит вас в другой раз повторить тот же опыт без лишних размышлений, без мямления, с мужественной решимостью, по физической интуиции и вдохновению. Развив себе такую волю в области телесных движений и действий, вам легче будет перенести ее и на сильные моменты во внутренней области. И там вы научитесь, не думая, переходить Рубикон, отдаваться целиком и сразу во власть интуиции и вдохновения. Моменты такого характера найдутся в каждой сильной роли – И пусть акробатика по мере своих возможностей поможет вам научиться преодолевать их. Кроме этого, акробатика окажет и другую услугу. Она поможет вам быть ловче и расторопнее, подвижнее на сцене при вставании, сгибаниях, поворотах, при беге и при разных трудных и быстрых движениях. Вы научитесь действовать в скором ритме и темпе, а это доступно лишь хорошо упражненному телу. Желаю вам успеха. Только что Аркадий Николаевич ушел, нам предложили кувыркнуться на гладком полу. Первый откликнулся я, так как на меня слова Торцова произвели наибольшее впечатление. Кто, как не я, тоскует о том, что не может преодолеть трагические моменты. Не раздумывая долго, я кувыркнулся. Трах! Громадная шишка на макушке уже была готова. Я злился и кувыркнулся второй раз. Трах! Другая шишка. На лбу. Сегодня Аркадий Николаевич продолжал свой обход и впервые просматривал урок танцев, которыми мы занимаемся с начала учебного сезона. Он сказал, между прочим, что этот класс не является основным при развитии тела. Его роль так точно, как и роль гимнастики, служебная, подготовительная к другим, более важным упражнениям. Однако это не исключает большого значения, которое Торцов придает танцам при физическом развитии. Они не только выправляют тело, но и раскрывают движения, расширяют их, дают им определенность и законченность, что очень важно, так как укороченный куцей жест не сценичен. «Я оценю еще класс танцев за то, что он отлично выправляет руки, ноги, спинной хребет и ставит их на место», — объяснял дальше Аркадий Николаевич. «У одних, благодаря впалой груди и плечам, выпирающим вперед, руки болтаются спереди и бьются при ходьбе о живот и оляшки». У других, благодаря оттянутым назад плечам и корпусу, благодаря опеченному животу, руки болтаются сзади, за спиной. Ни то, ни другое не может считаться правильным, так как настоящее их положение – по бокам. Часто руки бывают вывернуты локтями внутрь к телу. Надо их вывернуть в обратную сторону локтями наружу. Но это должно быть сделано в меру, так как утрировка изуродует постав и испортит дело. Не менее важен постав ног – Если он неправилен, то от этого страдает вся фигура, которая становится неуклюжей, тяжелой, алиповатой. У женщин в большинстве случаев ноги ввернуты внутрь, от бедра до колена. То же случается и со ступнями, которые нередко выворачиваются пятками наружу и пальцами внутрь. Балетная станковая гимнастика отлично выправляет эти недостатки. Она выворачивает ноги в бедрах наружу и ставит их на свое место. От этого они делаются более стройными. Правильное положение ног в бедрах оказывает свое влияние и на ступни, у которых пятки соединяются вместе, а конечности расходятся в разные стороны, как и должно быть при верном поставе ног. Впрочем, этому содействуют не только упражнения у станка, но и многие другие танцевальные экзерсисы. Они основаны на разных позициях и па, которые сами по себе требуют вывернутых в бедрах и правильно поставленных ног и ступней. С этой же целью я рекомендую еще одно средство, так сказать, домашнего характера для частого, каждодневного употребления – Оно чрезвычайно просто. Выверните, насколько возможно, сильнее ступню вашей левой ноги пальцами наружу. После этого приставьте впереди нее вплотную к ней ступню правой ноги. Тоже, возможно, более вывернутую пальцами наружу. При этом пальцы правой ступни должны касаться пятки левой ноги, а пальцы левой ступни должны сходиться вплотную с пяткой правой ступни. Для этого в первое время вам придется держаться за стул, чтобы не упасть, сильно изгибаться в коленях и во всем теле. Но вы стараетесь по возможности выпрямлять как ноги, так и корпус. Это выпрямление заставит ваши ноги выворачиваться наружу в бедрах. При этом в начале ступни будут несколько расходиться, без этого вам не удастся выпрямиться. Но со временем, по мере вывертывания ног, вам удастся добиться указанного мною положения. Приняв его, стойте в нем ежедневно и почаще. Столько, сколько хватит времени, терпения и сил. Чем больше вы простоите, тем сильнее и скорее будут выворачиваться ноги в бедрах и ступнях. Не менее важное значение имеет как для пластики, так и для выразительности тела выработка конечностей ног и рук, кистей и пальцев. И в этой области нам могут оказать услугу балетные и танцевальные упражнения. Конечности ног в танцах очень красноречивы и выразительны. Скользя по полу при разных по точно острием пера по бумаге, они выводят самые замысловатые рисунки. пальцы ног при пуантах дают впечатление полета. Они умеряют толчки, дают плавность, помогают грации, отчеканивают ритмы и акценты танца. Неудивительно поэтому, что в балетном искусстве обращено большое внимание на пальцы ног и на их развитие. Надо воспользоваться выработанными там приемами. С конечностями рук в балетном искусстве, по-моему, дело обстоит несколько хуже. Я не люблю пластику кистей у танцовщиц. Она манерно, условна и сентиментальна. В ней больше красивости, чем красоты. Многие же балерины танцуют с мертвыми, неподвижными или напряженными от натуги кистями рук и пальцами. На этот раз нам лучше обратиться за помощью к школе Айсидоры Дункан. Там лучше справляются с кистями рук. В приемах балетной муштры я еще ценю один момент, имеющий важное значение для всей дальнейшей культуры тела, для его пластики, для общего постава корпуса и для манеры держаться. Дело в том, что наш спинной хребет, который изгибается во все стороны, точно спираль – должен быть крепко посажен в таз. Надо, чтобы он был как бы привинчен к нему в том месте, где начинается первый, самый нижний позвонок. Если человек чувствует, что мнимый винт держит крепко, верхняя часть туловища получает упор, центр тяжести, устойчивость и примизну. Но если наоборот, мнимый винт расшатан спины хребета, а за ним и тело теряют устойчивость, примизну, правильный постав, стройность, а с ними вместе красоту движений пластику – Этот мнимый винт, этот центр, который держит спинной хребет, имеет важное значение в балетном искусстве. Там его умеют развивать и укреплять. Пользуйтесь же этим и заимствуйте у танца прием развития, укрепления и постава спинного хребта. На этот случай для выправления его у меня тоже есть в запасе старинный прием, так сказать, для каждодневного домашнего употребления. В прежнее время французские гувернантки заставляли сутловатых детей ложиться на жесткий стол... или на пол так, чтобы касаться его затылком и спинным хребтом. В таком положении дети лежали ежедневно, по часам, пока их терпеливая гувернантка читала им интересную французскую книгу. А вот и другое простое средство для выпрямления сутуловатых детей. Их заставляли отводить назад полусогнутые в локтях обе руки и продевали между ними и спиной палку. Стремясь встать в свое нормальное положение, руки, естественно, прижимали палку к спине. Давя на нее, палка заставляла ребенка выпрямляться – В таком положении с палкой дети ходили почти целый день под строгим присмотром гувернантки и, в конце концов, приучали спиной хребет держаться прямо. В то время как гимнастика вырабатывает определенный до да, резкости движения сильной акцентировкой и почти военным ритмом, танцы стремятся к созданию плавности, широты, кантилены в жести. Они развертывают его, дают ему линию, форму, устремление, полет. Гимнастические движения прямолинейны. а в танце они сложны и многообразны. Но широта движения и изощренность их формы нередко доходят в области балета и танца до утрированных размеров, до аффектации. Это нехорошо. Когда танцовщице или танцору во время пантомимы надо показать рукой на входящее или уходящее лицо или на неодушевленный предмет, они не просто протягивают руку в нужном направлении, а предварительно отводят ее в противоположную сторону для того, чтобы увеличить широту и размах жеста. Выполняя это не в меру расширенное и увеличенное движение, балетные женщины и мужчины стараются сделать это красивее, пышнее, витиеватее, чем нужно. Это создает балетную аффектацию, минодирование, сентиментальность, ложь, неестественность, часто смешную и карикатурную утрировку. Для того, чтобы избежать этого в драме, я должен напомнить вам то, о чем уже не раз говорил, а именно, жеста ради самого жеста не должно быть на сцене. Поэтому старайтесь не делать его, и вы тем самым избежите и аффектации, и минодирования, и других опасностей. Но беда в том, что они могут прокрасться и в самое действие. Для ограждения его вам следует лишь позаботиться, чтобы ваше действие на сцене было всегда подлинно, продуктивно, целесообразно. Такие действия не нуждаются ни в аффектации, ни в сентиментальности, ни в балетной утрировке. Последние сами собой вытесняются целесообразностью и продуктивностью действия. В конце урока произошел трогательный инцидент, который я должен описать, так как он намекает на новый предмет, который собираются ввести в программу. Кроме того, он типичен для Рахманова и показывает его необыкновенную преданность своему делу. Вот что случилось. Перечисляя уроки и упражнения, которые помогают культуре тела и нашего выразительного аппарата, Аркадий Николаевич, между прочим, сказал, что ему не хватает преподавателя, который мог бы заняться мимикой лица, и тут же поправился – «Конечно, — заметил он, — учить мимики нельзя, так как от этого разовьется неестественная гримаса. Мимика получается сама собой, естественно, через интуицию от внутреннего переживания. Тем не менее, можно ей помочь упражнениям и развитием подвижности лицевых мускулов и мышц. Но для этого надо хорошо знать мускулатуру лица. Я не могу найти такого преподавателя». На эту реплику со своей обычной горячностью отозвался Рахманов и обещался, возможно, в скором времени подучиться, если нужно, то поработать над трупами в анатомическом театре, чтобы со временем стать нашим преподавателем несуществующего пока класса мимики. Вот тогда у нас явится необходимый нам преподаватель, который займется на уроках тренинга и муштры упражнением и развитием ваших лицевых мускулов. Я только что вернулся от дяди Шустого, куда меня повел почти насильно Паша. Дело в том, что к ним приехал старый друг дяди, известный артист В, которого, по словам племянника, мне необходимо было видеть и наблюдать. Он прав. Я познакомился сегодня с замечательным артистом, который говорит глазами, ртом, ушами, кончиком носа и пальцев, едва заметными движениями, поворотами... Описывая наружность человека, форму предмета или рисуя пейзаж, он с изумительной наглядностью внешне изображает, что и как он внутренне видит. Например, описывая домашнюю обстановку своего, еще более чем он сам толстого приятеля, рассказчик словно сам превращается на наших глазах то в пузатый комод, то в большой шкаф или в приземистый стул. При этом он не копирует самих предметов, а передает тесноту. Когда он стал якобы протискиваться вместе со своим толстым другом среди мнимой мебели, получилась превосходная картина двух медведей в берлоге. Чтобы изобразить эту сцену, ему не понадобилось даже вставать со своего стула. Сидя на нем, он лишь слегка покачивался, изгибаясь и подбирая свой толстый живот, и это уже давало иллюзию протискивания». Во время другого рассказа о том, как кто-то выпрыгнул на ходу из трамвая и ударился о столб, мы, слушавшие, вскрикнули, как один человек, потому что, говоривший, заставил нас увидеть то страшное, что он описывал. Еще поразительнее были безмолвные реплики гостя во время рассказа дяди Шустова о том, как в молодости они вдвоем с другом ухаживали за одной и той же дамой. При этом дядя смешно восхвалял свой успех и еще смешнее демонстрировал успех В. Последний молчал. Но в известных местах рассказывал место возражения только переводил глаза на своих соседей и на всех нас и точно говорил при этом. «Каков нахал! Врет, как сивый Мерин, а вы, дураки, слушайте и верите». В один из таких моментов толстяк закрыл глаза от мнимого отчаяния и нетерпения, застыл в позе, спонятый кверху головой, стал двигать ушами. Казалось, что он отмахивается ими точно руками, от навязчивая болтовни друга». При других репликах расхвастывавшегося дяди Шустова Гость коварно двинул кончиком носа Сначала в правую, потом в левую сторону Потом он повел одной бровью, другой Сделал что-то с лбом, пропустил улыбку по толстым губам И этими, едва заметными движениями мимики Красноречивее слов дискредитировал нападки При другом комическом споре двух друзей Они что-то доказывали друг другу без слов Одними пальцами рук По-видимому, дело шло о какой-то любовной проделке, в которой они друг друга обличали. Сначала гость многозначительно погрозил вторым пальцем, выражая этим упрек. На это дядя Шустова ответил тем же, но только не вторым пальцем, а мизинцем. Если первый жест выражал угрозу, то второй говорил об иронии. Когда в конце концов толстяк погрозил дяде толстым, первым пальцем своей огромной лапы, мы почувствовали в этом жесте последнее предостережение – Дальнейший разговор происходил уже с помощью кистей и рук. Они изображали целые эпизоды из прежней жизни. Кто-то куда-то крался и прятался. В это время другой его искал, находил, бил. После этого первый удирал, а второй его преследовал и нагонял. Все это опять заканчивалось прежними упреками, иронией, предупреждениями, передаваемыми одними пальцами». После обеда за кофе дядя заставил своего друга и гостя показать молодежи и нам его прославленный номер «Грозу», который он изумительно изображал не только образно, но и психологично, если так можно выразиться, пользуясь для этого одной мимикой и глазами.